Заключение. Итак, теперь вы научились флиртовать, получать удовольствие от процесса обольщения и общения с объектами своего романтического интереса. Удивительное состояние понимать, что вы властны над собственной жизнью, не правда ли? Вы способны применять самые разные техники нейролингвистического программирования в повседневной жизни. Согласитесь, понимать, что вы всемогуще, на редкость приятно. Перед вами раскрылся удивительный мир НЛП. Словесный гипноз, методы подстройки и отзеркаливания помогут вам не только в любви, но и практически в любой сфере жизни. Главное, отработайте их максимально эффективно, сделайте частью себя. Тренируйтесь, и успех у людей, интересующего вас пола или у единственного избранника, избранницы, вам обеспечен. Только не забывайте о правилах безопасности. Не стоит применять методы НЛП в нечестных целях. Взаимной любви вам и счастье.